Простите, спешу. Позвоните мне по телефону А пятнадцать пятьсот два, сказал Борис, чтобы отвязаться, но в этот момент в тоннель влился говор многих голосов. И шум шагов. В просвете появилась плотная куча неторопливо приближающихся людей. Из них дюжина две парней были значительно выше остальных, потому что передвигались по бетонному полу на коньках, будучи облаченными в полную боевую хоккейную форму и снабженными главным своим оружием клюшками. Когда они приблизились, Борис узнал новый состав хоккейной команды ВВС, ведомой все тем же легендарным Всеволодом Бобровым. Месяца два назад старый состав гробанулся разом в самолетной катастрофе возле Свердловска, а Бобров, о везучести которого по Москве ходили мифы, умудрился с девочкой загулять и опоздал на фатальный рейс. Что касается девочек, то они в этой толпе тоже присутствовали в не меньшем, чем хоккеисты, количестве. Неизвестно, перешли ли они по наследству от угробившегося состава или уже новые подобрались. Выглядели они во всяком случае вполне типично: околоспортивные модницы, быстраглазые и румяные как матроски, шубки в талию и меховые сапожки, румынки. О таких девочках в командах мастеров обычно говорилось, все умеют, а при уточнении добавлялось, вафли делать умеют. В толпе, кроме того, шел всякий другой народ — тренеры, массажисты, доктор, спортивные фотографы и журналисты, несколько офицеров в форме ВВС, а во главе двигался невысокий и широкий в плечах молодой человек с крепко очерченной челюстью и припухшими подглазьями, одетый в такую же, как у Бориса, только похуже, пилотскую куртку без всяких знаков различия, скандально известный по Москве, как бы сейчас сказали, плейбой Василий Сталин. Заметив полковников вместе с Борисом, он остановился, крикнул по-хозяйски, «Ну что, Скворцов, Скачков, еб вашу мать, в чем дело?» Борис с любопытством смотрел на всесильного Васю. Виски у того отсвечивали темной медью, как и у самого Бориса. Он... полугрузин, а я грузин на четверть, подумал Борис. Конечно, как и все спортивные люди Москвы, он знал, а невероятной активности, с какой принц крови создавал свои собственные спортивные конюшни под флагом клуба ВВС. Не так давно Борис встретил на телеграфе молодого пловца, с которым как-то познакомился в Таллине. Эстонского еврея Гришу Гольда. Дожидаясь разговора с Домом, Гриша прогуливался по залу в полной форме лейтенанта ВВС. Что, да как, да откуда, Гриша под строгим секретом поведал ему свою любопытную историю. В прошлом году он выиграл первенство Прибалтики на 100 и 200 метров баттерфляем. Выступал он за Динамо, то есть за спортклуб, опекаемый органами. Вдруг на улице к нему подходят два полковника ВВС, которые оказывается специально из Москвы прилетели по его душу. начинают петь сладкие песни о переезде в Москву в центральный клуб ВВС. Могучий мальчик Гриша Гольд происходил из буржуазной формации. Он не мог себе представить переезда в армовскую Москву из своего гонзейского городка, где еще сохранилась элементарная вежливость. На следующий день эти два полковника, может быть те же самые из Кварцовых и Скочков, плюс еще два сержанта. Прямо на улице впихнули вежливого Гришу в победу и привезли на аэродром. Уже в самолете ему зачитали приказы Венкома Эстонская ССР о его мобилизации в ряды советской армии и о немедленном переводе в шестую авиадивизию ПВО МВО. В Москве его привезли в какую-то комнату, и первое, что он там увидел на голой стене, был мундир младшего лейтенанта ВВС точно Гришиного размера. Тут же вручили пакет денег и расписание тренировок в команде ватерпола. Да почему же ватерпола, если я чистый пловец? Изумился Гриша. Так надо, пояснили ему, и он стал играть в ватерполо. Тренеры там поначалу толкового не было и командовали все те же полковники. Но、ну, если, скажем, проигрывали в первом тайме Харьковскому авангарду, полковники командовали: "Меняем тактику. Нападение переходит в защиту, защита в нападение". Да как же так? Возражали ватерполисты. Так как-то не того чего-то. На них орале молчать, выполнять команду. Если вдруг команда выигрывала соревнования, игрокам в ударном порядке шили костюмы, устраивали банкет с девочками в ресторане. Если просирали, Гриша, кажется, не до конца понимал значение этого русского слова, отправляли на аэродром чистить поле от снега. Однажды Гришу снова похитили. Приехали из МВД оперативники с тяжелыми карманами. Есть предписание вам немедленно вернуться в родное спортобщество Динамо. Подписано самим министром. Гриша и опомниться не успел, как оказался на динамовских тренировках. Однако как только Вася узнал, устроил такое чеп- Это русское слово Гриша Гольд определенно понимал как чепуха наоборот. Разбил в своем штабе несколько лиц. Ну да морт. и послал за Гришей додж с автоматчиками из своего штаба. Так он снова примкнул к стальным когортам современной авиации. «По внешнему виду, Гриша, ты не очень-то похож на раба-мученика», — сказал тогда Борис. «Пожалуйста», — переспросил Гольд. «Я говорю, у тебя вполне довольный вид». Понимаешь, мы завтра едем на тренировочные сборы в Сочи, а там, я имею в виду, одна женщина, которая имеет сильный интерес к этот Гольт, волнуясь, Гриша начал путать склонения и спряжение, однако воду разрезал своими вислыми мускулистыми плечами всегда с постоянной завидной динамикой. Вспомнив теперь эту историю, Борис подумал: "Ну, со мной то у них этот номер не пройдет. Перевозить себя в роли скакового жеребца никому не позволю". Первый полковник стоял на вытяжку, с ладони у папахи разрешите доложить товарищ командующий, мы вот только что познакомились с мастером спорта по мотогонкам Борисом Градовым и в настоящий момент обсуждаем его будущее. Вася повернулся к Борису, прищурился: "А, Градов, помню, помню вам. Мне нравится, как ты ездишь, Борис. Хоккеисты, девчонки, журналисты и офицеры подошли поближе. Борис слышал, как в толпе перешептывались: "Градов, Боря Градов. Ну да, тот самый, Град. Синеглазые, румяные, не скрывали восторга." Какие девчонки, какой парень! Знаменитый круглорожий Сева Бобров подтолкнул его локтем, шепнул: "Давай, Боря, полный вперед". Хоккеисты улыбались, постукивали коньками и колюшками. Все, очевидно, уже считали его одним из наших.